Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует. Гетте. В поисках творческих резервов. Вверх по лестнице способностей. Силы, напрягши свои, подниматься из бездны все выше. Вот что достойно труда. Марон Вергилий. Как найти наилучшее решение? ковыляющий по прямой дороге, опередит бегущего, который сбился с пути. Бекком. В повседневной жизни, в практической деятельности очень часто встречаются ситуации, когда разные люди имеют разные интересы и располагают разными путями в достижении разных целей. Иными словами, всем нам часто приходится сталкиваться с конфликтными ситуациями. Настолько часто, что конфликты – Столкновение интересов признано даже одной из главных тем в художественной литературе – конфликт. В нашем представлении это дело запутанное, почас субъективное, часто эмоциональное и всегда трудное. Всегда нелегко разрешить конфликтную ситуацию. Бытует мнение, что для этого необходим своеобразный врожденный талант борца с жизненными трудностями. Так лето Можно ли целенаправленно повысить свою личную эффективность в борьбе, возникающей при разрешении жизненных конфликтов, при решении больших и малых задач? Современная наука, опять ссылаясь на кибернетику, считает возможным не только провести анализ конфликтной ситуации, но и просчитать, как должен вести себя в ней каждый партнер, чтобы достигнуть цели. Человек всегда пытается решить любую задачу как можно лучше. Предположим, вы едете в метро и очень торопитесь. Вы бежите по эскалатору, а оказавшись на платформе, стремитесь в ожидании поезда занять такую позицию, которая при выходе потом из поезда на станции назначения позволит оказаться поближе к эскалатору. Если вы знаете, где выход, то постарайтесь попасть в соответствующий вагон, в хвосте или голове поезда. А если вы этого не знаете, ответ напрашивается сам собой, лучше всего ехать в среднем вагоне поезда. Такое решение неминуемо приведет к потере какого-то отрезка времени, но зато вы не рискуете потерять вдвое больше в случае ошибки. Это и есть в данной ситуации наилучшее оптимальное решение. Но бывают ситуации, когда найти оптимальное решение методом подобного усреднения невозможно. Вспомните мучительные сомнения Агафьи Тихоновны из Гоголевской женитьбы при выборе жениха. Право, такое затруднение выбор. Если бы еще один, два человека, а то четыре. Никанор Иванович не дурен, хотя, конечно, худощав. Иван Кузьмич тоже не дурен. Да если сказать правду, Иван Павлович тоже, хотя и толст, а ведь очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарович — опять мужчина с достоинствами. Далее Агафья Тихоновна пытается найти оптимальное решение этой типичной многовариантной задачи. Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородность Ивана Павловича, я бы тотчас же решил... Действительно, проблема сложная. Как же решает ее гоголевская героиня? Я думаю, лучше всего кинуть жребий, положиться во всем на волю Божью. Кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки, да и пусть будет, что будет. Ну, Бог здесь ни при чем. Но вот идея принимать решение на основе жребия, эксперимента со случайным исходом, очень ценна. Бессмертный Гоголь был бы очень удивлен, узнаем, что гениальная интуиция привела его к описанию одного из принципов принятия оптимального решения, причем для очень широкого класса ситуаций. Принимать решения в условиях неопределенности приходится руководителю проекта, если бы дешевизну Первого варианта соединить с технологичностью второго да прибавить экономию дефицитных материалов, достигаемую при третьем. Экономисту, планирующему выпуск сезонных товаров, подверженных капризам моды. Лектору, выступающему перед незнакомой аудиторией, как построить выступление, чтобы было интересно большинству. Капитану рыболовного траулера, лишь приблизительно знающему местонахождения и пути перемещения косяков рыбы и так далее. Конечно, хорошо, когда заранее знаешь, как лучше, но если неизвестно, то тоже надо что-то делать. Для решения подобных задач создана специальная математическая теория игр. Наиболее успешно она используется для решения задач с помощью ЭВМ. Но теорию игр можно с успехом применять и в повседневной жизни. Агафья Тихоновна, сама правда не ведая, более ста лет назад сделала в этом направлении первый шаг. Но перед Агафьей Тихоновной была сравнительно простая задача. Она знала о своих противниках, в теории игр все участники игры противники, всю необходимую ей информацию. Она затруднялась лишь сделать выбор, В большинстве жизненных ситуаций, как и в моделях этих ситуаций, игре в карты, домино, шахматы и тому подобном, игроки знают о своих противниках гораздо меньше. Каждый скрывает и свои ресурсы, и свою стратегию. Как действовать в таких случаях? Для ответа на вопрос рассмотрим малоизвестную в быту, но очень популярную у кибернетиков игру «Камень, мешок и ножницы». Игра... Предельно проста. Два участника одновременно изображают жестом один из трех упоминаемых в названии игры предметов. Камень, кулак, мешок, полусогнутая ладонь, ножницы, раздвинутые указательные средние пальцы. Если оба игрока изображают одинаковые предметы, то выигрыш каждого равен нулю. В остальных случаях камень выигрывает у ножниц, камень ломает ножницы и проигрывает мешку. Мешок прячет камень. А мешок проигрывает ножницам. Ножницы режут мешок. Встанем на позицию первого игрока. Он перебрал все возможные стратегии своей игры. На камень второго игрока он отвечал и камнем, и мешком, и ножницами. Если бы он знал стратегию противника в очередной партии, то действовал бы наверняка. На камень отвечал мешком, на мешок ножницами, на ножницы камнем. И всегда бы выигрывал. Ясно, никакой противник подобной информации ему не даст. Нет в этой игре и какой-то одной наилучшей стратегии. Камень выигрывает у ножниц и проигрывает мешку и так далее. Что же делать? Бросить жребий, выбирая выигрышные стратегии, случайно. Но что значит «случайно»? Если воспользоваться методикой гоголевской героини, надо написать три стратегии на бумажках, свернуть бумажки в трубочки, трубочки бросить в кепку и, прежде чем делать очередной ход, доставать из кепки какую-либо бумажку. Проделайте достаточно много, скажем, сотню таких манипуляций. С удивлением обнаружите, одна из стратегий выбирается чаще двух других. Равной вероятности выбора не получается. Почему? Тут могут сыграть роль много факторов, причем в каждом случае разных, но так или иначе практика показывает, такой примитивный метод организации случайного выбора не приводит к успеху. Оказывается, случайную последовательность получить не так-то просто, поэтому математики издают даже таблицы случайных чисел, полученных специальными методами. В своей повседневной практике при необходимости вы можете их использовать. Если же таких таблиц под рукой нет, для получения истинных случайных чисел можно использовать простой прием. Например, вы решили сыграть в камень мешок и ножницы. Возьмите какой-нибудь номер известного вам телефона. Если первая из его цифр равна единице, двум или трем, покажите камень – Если четырем, пяти или шести мешок, а если семи, восьми или девяти ножницы, ноль пропустите и перейдите к следующей цифре. Москвичам, использующим новые городские номера телефонов, надо отбрасывать первые две цифры, введенные ко всем номерам после телефонных реформ. Допустим, взят номер 3-14-16. Он даст случайную последовательность стратегии «камень, камень, мешок, камень, мешок». Исчерпав все цифры одного телефона, перейдите к другому и так далее. При большом количестве партий, применяя все три стратегии с равной вероятностью, с помощью случайных чисел, вы будете застрахованы от систематического проигрыша. Не верите? Давайте проверим. Пусть первый игрок, в данном случае вы, выбирает свои три стратегии равновероятно. Тогда против стратегии камень второго игрока он будет в среднем В одной трети партии, когда случайное числа подскажут ему выбор стратегии мешок, выигрывать. В одной трети проигрывать, когда случайное числа посоветуют выбрать ножницы. В оставшейся трети сыграет в ничью. В результате средний его выигрыш будет равен нулю. Если же вы начнете мудрствовать лукавое, отдавать предпочтение той или иной стратегии, вас ждет неминуемый проигрыш при большом числе партий. Все сказанное справедливо и для вашего противника. Конечно, метод жребия для поиска оптимального решения отнюдь не универсален. Но в случаях, аналогичных описанным, смело полагайтесь на волю случая, не забывая при этом, что и случай надо разумно организовать. Правила в теории игр сформулированы так, что их трудно обойти. Даже не стоит и пытаться этого делать. Точный анализ ситуации, следование предписанной программе позволит всегда наперед знать вероятный исход и исключить возможность противнику оказаться хозяином положения. Определить рамки конфликтной ситуации, вскрыть ее логическую структуру, создать модель игры, запрограммировать ее, научиться играть и применять игру – дело непростое. Но знать о существовании такого метода надо – Понимать его принципы следует, ведь диапазон применения теории игр весьма широк. Здесь и спортивные состязания, и сферы экономики, и взаимоотношения человека с природой, поведение человека в различных жизненных ситуациях. Под углом зрения теории игр можно рассматривать и работу экспериментатора, который составляет программу действий, план экспериментов, например, Противниками выступают ученые и нервная система животного, которую он изучает. В некоторых случаях и взаимоотношения так называемых «юридических лиц», предположим, в суде, можно рассматривать как игру, в которой противники стремятся к противоположным целям. Как видеть отвечая на вопрос, как найти наилучшее решение, пришлось советовать играть, но, оказывается, игры – дело серьезное.